Глава 5. Экспедиционная станция на небе резко отличалась от других инопланетных станций. Огороженная металлическим забором территория, башни по углам забора, на башнях пулеметы и боевые лазеры. Внутри ограждения гаражи, мастерские, склады, причальные площадки и двухэтажная гостиница. Человек на 30. И, разумеется, вокруг станции очищенная от деревьев и кустов пространство. Даже холмы сглажены, а ямы засыпаны, чтобы никто не мог скрытно подобраться к забору. Когда на Земле критиковали косморазведчиков не обея из-за создания такой крепости, они хладнокровно отвергали критику. Нет, они не завоеватели. Они идут с пальмовой ветвью мира в руках а лазеры и пулеметы лишь на случай, если на них нападут. Командир станции Роберт Мальгрэм — высокий швед с золотой по плечи гривы и солнечно-яркой бородой. «Коллега Штилике, вам лучше начать знакомство с туземцами с осмотра их древнего города», — предложил Мальгрэм. «Сами Нибы в нем давно не живут, хоть иногда и забредают туда и могут вам повстречаться». Печальное свидетельство нынешней социальной и интеллектуальной деградации несчастного народа. Вот таким вам предстанет этот памятник их угасшего величия». Ирина порадовалась, что знакомство с Необеей начнется с древнего города. «Это местечко, — говорила она, — напичкана загадками. Все, что разведали о обеи было ей досконально известно». Она выискивала в отчетах информацию, до какой и мальгром и ее муж не доходили. Она пришла ко мне вечером. У меня сидел мальгром и поделилась своим знанием. Еще первые астроразведчики обнаружили, что кроме НИБов, на планете некогда жили и существа, похожие на земных обезьян. Отчеты утверждали, между НИБами и необейскими обезьянами шли войны в результате обезьяноподобных истребили к отчетам прилагались скорбные изображения группки обезьян уныло сидящие за загородками те же обезьяны вяло пплетущиеся по равнене под охраной нибов не было войн с увлечением доказывала ирина все что я вычитала в отчетах свидетельствует что нибы на войну не способны и те обезьянки были не врагами о домашнем скотом. Их не истребляли, а о них заботились, как мы, о наших коровах и баранах. «На изображениях Нибы ведут обезьян под конвоем», — возражал мальгром «Типичное шествие пленных после проигранного сражения. Вы завтра посмотрите эти картины. Обезьяны упираются, они бы их торопят. На лицах Нибов нетерпение и злость». На лицах обезьяна — отчаяние и покорность. Нибы просто спасают свое богатство, Роберт. Произошло извержение вулкана. Их здесь так много. Нибы перегоняют свой скот подальше от огня и пепла. Вот что я увидела на изображениях, приложенных к отчетам. Я уже не раз доказывала Джозефу, что он неверно понимает нибов. Но он не соглашается. Он их не терпит. Очень хотела бы, чтобы вы отнеслись к ним пообъективнее. Они еще поспорили и ушли. Я вышел на плоскую крышу гостиницы. Оба светила, гармодий и аристогетон закатились. Но тьмы не было. Вверху сияли крупные звезды. Их было много — голубых и красных, желтых и белых. Тысячами бессмертных глаз всматривалось ночное небо в диковинную планету. А на планете бушевали вулканы. Станцию разместили в отдалении от крупных горнил, но на обеи не было места, откуда бы не виделись высокие фонтаны пламени в мерцающей бахроме золотого дыма. Планета клокотала всем нутром, с грохотом и гулом исторгалась наружу. Планету мутило и рвало, она облегчала себя раскаленной блевотиной. И это было красиво. Струи красной лавы, плывущей по склонам гор, смерчи пламени, устремляющиеся к небу, как взывающие о помощь руки. Белокалильные камни, яркими болидами пронзающие воздух. Я долго не мог оторвать глаз от грозной феерии и извержений. — В город будем шагать пешком, — сказал поутру Мальграм. — Далековато, но лучше, чем в вездеходе. Вы ведь знаете, что нибы недолюбливают машин. Я не любитель пеших походов. Взбираться на гору мне трудно, а дорога шла вверх. В течение двух часов всех моих физических сил хватило лишь на то, чтобы не падать на крутых склонах и продираться сквозь колючие пряно пахнущие кусты. А духовных, чтобы не ругаться, когда валился в ямы и расщелины. И не стонать, если ушиб был сильным. Красота роскошного леса прошла мимо моего сознания. Красоту нужно созерцать, а я проламывался сквозь нее. В трудной физической борьбе с красотой не оставалось места для эстетического наслаждения. Зато Ирина всю дорогу пребывала в ликовании. Она падала, как и я, но не злилась, смеялась. А когда цеплялась за колючки какого-нибудь буйно цветущего куста, то восклицало, выдираясь из ветвей, «Боже, насколько же эти орхидеи красивее земных!» В какой-то момент с ближнего вулкана остро потянулось серой. Она с наслаждением втянула ноздрями воздух. Ее щеки вспыхнули от удовольствия. Даже серный дух планеты был ей по душе, ибо по душе была вся эта планета, куда она так долго и так безуспешно старалась попасть. Попахивает преисподней В одном из кругов ада, помню, была такая же атмосфера. Мрачно сострил я. «В аду не бывало, но не теряю надежды», — отшутилась она. «Вот встретимся после ада и поговорим, лучше там или хуже». Ни она, ни я и отдаленно не предчувствовали, что уже немного времени до того, как судьба швырнет нас к черным котлам ада, и последующего обмена мнениями не будет. Впереди неутомимо шагал Роберт Мальгрэм. Этот человек рожден быть первопроходцем дебрий Из таких людей в древности создавались завоеватели земель. Он не продирался сквозь кусты, а давил их тяжелыми сапогами. Временами он подбадривал нас, меня, естественно, а не Ирину, окриками, похожими на воинственные клики. Он как бы шагал по тропе войны, и беспокоился, не отстает ли его воинство. Он разительно переменился, Роберт Мальгрэм, выбравшись за грозное ограждение своей небольшой крепости. Там, под защитой лазеров и пулеметов, в своем служебном кабинете, он был суховат и сдержан. Там для него всего важнее была эффективность вверенного ему производственно-космического предприятия. А здесь... Он дал волю другому своему естеству. Здесь он был энергичным, веселым, настороженным, полным воодушевления и тревоги. Всем одновременно. Мы только не знали, что вызывает у него тревогу. Он вдруг прокричал из гущи скрывавших его кустов. «Шагайте быстрее! Здесь отдохнем!» Мы выбрались на полянку на склоне горы. Я уселся на камень. Ирина опустилась на траву. Она все же сильно устала. мальгром весело оглядел нас. «Поздравляю с удачным выходом из леса, друзья!» «Нам что-нибудь грозило?» Живо поинтересовалась Ирина. Мне почудилось, что она даже разочарована. Пугали опасностями, а ничего опасного не произошло. мальгром разъяснил, что в лесу змеи, многие ядовиты. Впрочем, он захватил с собой противоядие. И хорошо, что не повстречались Нибы. Этот странный народец сердится, когда люди пробираются к заброшенному городу. Зато в самом городе они приветливы, там с ними можно беседовать. При помощи дешифратора, конечно. И при возвращении из города их можно не опасаться. Еще не было случая, чтобы Нибы нападали, когда люди спускаются к себе на станцию если люди не уносят ничего из города. Этого НИБы не любят. Вначале были стычки, когда первые косморазведчики переусердствовали по части золотых вещиц и драгоценных камней. Сейчас вывоз экспонатов запрещен. Можно лишь фотографировать изделия НИБов и отправлять на Землю, добытое на планете сырье. Значит, были стычки с НИБами. Они нападали, уточнил я. Ну, нападение. Швыряли камни, махали палками. Одного отхлестали колючими ветками. Он весь покрылся волдырями. Могли глаза выхлестнуть, если бы не сбросил с плеч золотую змею с аметистами в глазницах. Отличная вещица, можете мне поверить. Ирина нахмурилась. У нее очень менялось лицо, когда она хмурилась. Видно было, с каким усилием она ворочает в голове иные мысли. Сообщение о стычках людей и Нибов опровергало ее убежденность, что Нибы не воинственны. Она сказала почти враждебно. «Я все же делаю вывод, Роберт, что причиной столкновения людей с туземцами было поведение людей. Люди грабили Нибов, те не стерпели. Разве не так?» «Можно и так», — согласился Мальграмм. Для нас в первые годы было важно, что Нибы могут напасть, если им что-то не понравится. Чуть до войны однажды не дошло. Нибы потребовали, чтобы мы перенесли станцию на сто километров. Мы упорствовали, они волновались. Барнхаус не пожелал обострять ситуацию, и мы уступили. Нибам нужно было то место, какое вы заняли станцией, ничего им не было нужно. Станция, видите ли, портила им пейзаж, так они объяснили. Впрочем, все обернулось к лучшему. Спустя год неподалеку забушевал вулкан. Сейчас место, где стояла станция, залито лавой. Отдохнули, полюбуйтесь пейзажем и двинемся дальше. С полянки открывался великолепный вид. Мы стояли метрах в пятистах над равниной. Равнину покрывали леса. Кое-где в темную красень сплошного леса, окраска растений на небе и красная и розоватая, только цветы дают все вариации спектра, вкрапливались голубоватые озерца, и над деревьями высились остроконечные скалы, и на отдалении вздымались жерла вулканов, орудия, нацеленные в небо. Из них исторгались фонтаны огня и столбы дыма и пыли доносился глухой гул извержений почва вздрагивала ирина мне показалось забыла о цели нашего путешествия она подошла к обрыву поворачивала голову то вправо то влево всюду находилось что то вызывавшее у нее интерес и она опять вся раскраснялась от восторга с ней так происходило всегда когда что либо занимало ее внимание а вещей, недостойных внимания, для нее не существовало. Так было на Необее. Но, думаю, иной она не была и на земле. «Как красиво! Нет, как удивительно красиво!» — твердила она и оглядывалась то на меня, то на Мальгрома, как бы приглашая нас разделить ее ликование. Я оставался спокоен. Но на шведа, оставившего свою служебную невозмутимость на станции, восхищение Ирины подействовало. Он, впрочем, больше любовался ею, чем красочным пейзажем. Мальгрэм приблизился к ней. Она слишком опасно подошла к обрыву. Протянул предостерегающую руку, чтобы удержать, если она поскользнется. Он был огромен и могуч рядом с ней. Эдакая колонна на двух тумбах крупноголовый, плечистый, с руками, как с лопатами на длинных древках. Оба светила, гармодий и аристогетон, красили его золотую бороду. Она поблескивала волосками, как искрами. Но Ирина не обращала внимания на Мальгрома. Она просто стояла рядом с ним, маленькая, тонкая, быстрая. Ее голова даже не достигала его плеча. И ее глубокий голос стал еще глубже. Он шел, казалось, не из груди, а из самой души. Может быть, это надо сказать и не столь выспренно, но Мальграмм так вслушивался в ее голос, что любое преувеличение не противоречило реальности. «Надо идти, друзья», — напомнил я. Мне, хорошо помню, хотелось прервать и ее созерцание окрестностей, и его любования ею. Ухаживание и увлечение в экспедициях не предусмотрены. Мальграм, хоть и молчаливо, нарушал обычай.